Я отомщу им так, что это запомнится надолго, зелененькое. Человек рожден для того, чтобы увидеть прекрасное и быть счастливым. Ведь его пускают в этот мир ненадолго, а какой-то миг, все быстролетно. А ему приходится воевать, становясь жестоким, только во имя того, чтобы осуществить заложенную в нем с рождения мечту о красивом и добром. Неужели в этом и есть диалектика? Лишь становясь жестоким, холодным, ты можешь удержать то прекрасное, что есть окрест тебя. В час ночи, когда ни одного огонька в городе уже не было, засыпают здесь рано, Штирлиц, не включая света, оделся, натянул черный свитер с высоким воротником, чтобы прикрыть бороду. Этот мальчик из банка прав. Я посидел за пять дней. Я стал сидеть, как только прочитал ту газету о ящерке. Седой, как лунь. Плохо, плохо, когда ночью что-то выделяется на улице. Красится смешно. Просто когда начну дело, укрою нижнюю часть лица темным воротом. Седина останется только у висков, и на щеках пусть такое запоминают, как неопрятность. Старик не побрился, никто не воспримет камуфляж, как желание скрыть седую бороду. Из дома он снимал мансарду на улице Эльфляйн, Штирлиц выскользнул тенью. Подобрал такое жилье, чтобы из парадного было два выхода, во двор и на тротуар. Перемахнул через небольшой заборчик. Оказался в темном проеме между двумя коттеджами. Отсюда вышел на параллельную улицу Морено, прижался к стене дома. «Конечно, если бы шел снег и пуржило, все было бы легче», — подумал он. «Ничего, в конечном счете, у меня теперь есть выход». «Он единственный, особых размышлений не требует. Я так устал, что надежды уже нет». Механическая работа. Словно бы я не живой человек, а металлический автомат, запрограммированный на выполнение определенной задачи. Он стоял, прижавшись спиной к деревянному дому, вслушиваясь в ломкую тишину ночи. «Только не торопись», — сказал он себе. «Нельзя торопиться. Работа только тогда удается, когда ты не сделал ни одного лишнего шага и убежден, что один». Если тебе будут мешать, дело не выгорит. Бедный Бальзак, он и погиб-то раньше времени от того, что ему мешали заниматься любимым делом, сочинять его бальзаковские миры, пить несчетное количество маленьких чашечек кофе, сваренного на спиртовке. Зелененькая говорила, что перечитывает шагреневую кожу, когда ей грустно. «Нежность моя». «Нежность моя, ящерка, прости меня!» Лишь убедившись, что ни одного постороннего шума вокруг него не было, Штирлиц пересек дорогу и отправился на улицу Моралес-12 к оберштурмбанфюреру СС Риктеру. У Штирлица по-прежнему не было никаких известий от Пола, но откладывать беседу с Риктором нельзя. Началась облава. Меня гонят под выстрелы. Ну, что ж, ударю первым. Он знал, что Риктор, приезжая сюда из Кордовы или Байроса, живет не один. В угловой комнате спит высокий парень с перебитым переносьем. Не говорит ни слова, так что трудно понять, аргентинец или немец. Судя по лицу, нервы в полном порядке, значит, спит сладко. Комната Риктора отделена от его ванной и туалетом. Если говорить негромко, телохранитель не проснется. Главное — попасть в дом и войти в спальню к Риктору. Как всякий немец, он спит с открытым окном, Воздух излечивает все недуги, особенно здешние, высокогорные, кругом сосны. А в прекрасном озере полно минералов, оно целебно. За ночь организм полностью реанимируется. Кто-то из аргентинских физиков, кажется, гавиола... Говорил, что в будущем медицина будет продлевать жизнь за счет климатологического лечения. Верно, верно. Древние не зря ездили из Апеннин на целебные Кельнские воды. Древний Рим знал толк в медицине. Чем дальше человечество стремится вперед, тем стремительнее теряет то, что было в прошлом. А тогда жили не глупые люди. По сей день никто не смог опровергнуть ни Аристотеля, ни Платона. Штирлиц уже сотни раз заносил ногу на подоконник своей мансарды, подтягивался на руках, стараясь не дышать, добиваясь главного с подоконника «Надо слезть беззвучно».